Глава 58. В один из солнечных зимних дней ко мне заглянул Весельчак, отвлекший от чтения бумаг, переданных лордом Даксом. Сейчас только они, долгие беседы с проводником Диком, до освоения этого странного клабероля, занимают мое время, не давая позеленеть от скуки. Всего парочка недель семейной жизни изменили Весельчака. С виду все тот же парень, но в нем появилась степенность. И взрослая серьезность в глазах. Сразу видно, что не мальчик уже, а муж. Некоторые изменения есть и в Лилис. Моя верная служанка обрела некую плавность движений. Черты ее лица расслабились, а в голосе появилась легкая певучесть, без рваных, торопящихся ноток. Правда, каждое утро молодожены были явно не выспавшимися и постоянно зевали, прикрыв рты ладонями. Ну, тут понять их можно, дело молодое. Они оба так долго ждали того момента, когда будут вместе, что, дорвавшись друг до друга, никак не могли насытиться близостью. Не удивлюсь, если скоро Лилис придется заменить на другую служанку, так как беременной работать я ей много не позволю. Но пока вроде об этом говорить рано. «Леди Джейн», — заявил Макс в кои-то веки, не забыв культурно постучаться в мою дверь. «Там дальние дозоры заметили четырех людей». «Идут на лыжах в сторону Гроулес». «С какой стороны идут?» Насторожилась я. «Уж не из Дагсфорта ли?» «Нет, с другой стороны. Кто такие, пока непонятно. Все в меховых куртках с капюшонами». «Не очень хорошие новости. По опасным снежным перевалам вряд ли кто будет идти ради развлечения. Тут важное дело необходимо иметь, чтобы так рисковать своей жизнью». «Кто это? Неужели лорд Канрад Рискнул послать одного из своих сыновей, чтобы не попасть за просроченную выплату в кабалу к леди Гроу. Или очередные жрецы, с которыми мог тайно связаться проводник Дик. Кому еще мы можем понадобиться? Лорду Даксу? Только он вряд ли стал делать огромный крюк, а пошел бы прямой короткой дорогой. Все мои сомнения развеялись через пару часов. Дакс – неугомонный Эван собственной персоной. Когда он снял свои короткие широченные лыжи и откинул с головы капюшон, то я застыла в изумлении, глядя на его раскрасневшуюся от мороза довольную физиономию. «Э -э -э -э «Эван, что вы тут делаете?» Слегка запинаясь, с удивлением воскликнула я. «Проходил мимо. Смотрю, свет в вашем окошке. Ну и решил зайти поздороваться», — весело ответил он. «Ну, если я не вовремя, то пойду дальше. Вы с ума сошли!» «Не хуже меня, знаете, какой это риск ходить по зимним перевалам?» Вот именно, что не хуже. Поэтому сделал крюк, обходя опасные участки. Путь растянулся почти на два дня, но зато был безопасным. «Вы два дня провели зимой под открытым небом?» «Горные духи! Представляю, как замерзли!» «Извините, что от удивления моя голова перестала соображать. Прошу в дом. Согрейтесь, отдохнете с дороги и за обедом расскажете». «Какое дело привело вас в Гроулис?» «И...» «Конечно же, здравствуйте, Эван. Извините дурную Гроу за то, что перестала не только соображать, но и забыла элементарную вежливость. Здравствуйте, Джейн. Приятно видеть вас полной сил и в добром здравии. Признаться, успел соскучиться по вашей странной манере вести разговор». Взяв Дакса под руку, я резво потащила его в дом. Стюарт же занялся размещением спутников Эвана, Одним из которых был ручей. Накрывать в холодном обеденном зале я не стала, резонно решив, что стол в моем относительно теплом кабинете придется путешественнику больше по вкусу. Так и оказалось. Дакс, немного приведший себя в порядок, через полчаса с удовольствием обхватил бокал с теплым вином и сделал пару глотков, разглядывая меня, словно видел впервые. Я тоже смотрела на него, заново привыкая к таким уже ставшим родными чертам лица. Приятно видеть, что количество шрамов за время нашей разлуки на нем не увеличилось. Так и смотрели друг на друга, молча улыбаясь. «Эван, первой прерываю эту игру в гляделке. Сюрприз без сомнения приятный, но хочется услышать подробности. Что случилось?» «Ничего особенного, Джейн. Как только моя нога зажила...» «Полностью?» «Да». Только немного на морозе перелом ноет, но это такой пустяк, на который внимание обращать стыдно. Так вот, как только нога зажила, то на меня навалилась другая напасть скука. Ничего не помогало, поэтому решил развеяться и сходить в гости. Просто так, без причины. В последнее время мне тяжело долго находиться в заперти, хотя раньше очень любил одиночество. Ничего себе развеяться, два дня тащиться зимой по горным перевалам. Это слишком даже для вас. Ерунда. Я и мои спутники привыкли и не к такому. К тому же опасные перевалы обходили стороной. В Дагсворте точно все в порядке? Не поверила я такому объяснению. Все отлично. Мальчишки передавали вам, что не забыли маму леди Джейн. Ждут не дождутся, когда придет весна и снова встретятся с вами. Приятно слышать. Как проходит их привыкание к лагерю? уже практически привыкли, и ваша игра в мяч этому сильно поспособствовала. Теперь ею заболели не только мальцы, но и весь тренировочный лагерь. Даже в снегопад игровое поле занято, так что не переживайте, замок стоит, болезни нет и люди не голодают. — Ну а что у вас в гроуле с нового? — Есть кое-что, — загадочно улыбнулась я. — Не знаю, насколько вам мои новшества придутся по душе, но, думаю, равнодушным не оставят. «Ого! Заинтриговали! И какие же?» «Одно из них? А я смотрю, вы не очень внимательны. Ответ есть в моем кабинете». «Признаться, так и есть!» Смущенно улыбнулся покрасневший Эван. «Кроме вас, больше ничего не замечаю, но...» Он окинул взглядом комнату, потом посмотрел на бокал в своих руках, вскочил, подошел к окну и и неверяще потрогал его. Выражение лица Дакса уже не расслаблено благодушное, а ошалевшее настолько, что и словами не передать. Наверное, и весь к нему сейчас воплоти горные духи, то он меньше бы удивился. Стекло! Настоящее и даже в окне стекло, Джейн. Значит, ваши мечты не были пустыми фантазиями, и вы его придумали. Можно сказать и так. Я знаю! «Как делать его?» «Невероятно! У меня пока нет слов! Дайте время прийти в себя!» «Конечно, Эван, но при условии, что вы будете одновременно с этим есть!» «Голодный гость – позор для хозяйки!» Спорить со мной он не стал и с удовольствием накинулся на блюдо, отдавая должное кулинарному мастерству Эммы. Правда, чем дольше он ел, тем больше хмурился. «Что-то не так?» – поинтересовалась я, после нескольких минут молчания. Не нравится еда? Нет, Джейн, она великолепна. Дело в другом. Кажется, что вы очень сильно усложнили нашу жизнь. Стекло. Великая тайна Версельского королевства теперь принадлежит Гроулис. Вы понимаете, какая охота на вас начнется, когда про это прознают другие лорды? Я всеми силами попытаюсь защитить вас, но учтите, наши с вами жизни отныне не ценнее комка грязи. Когда же новость выйдет за пределы Шетских гор, то совсем туго придется. Версалийцы попытаются уничтожить конкурентов. Теодор тихий, прибрать к рукам производство и перед другими королями отстоять за собой право распоряжаться им по своему усмотрению. Здесь намечается не одна война, а несколько. Мой вам совет, остановитесь, пока не поздно. Пока закрыты перевалы, спрячьте все стекло И навсегда забудьте, что оно у вас есть. Нет, жестко ответила я, стекло нам еще очень пригодится. Другой разговор, насколько вы готовы, лорд Дакс, к испытаниям. Я же сказал, что буду защищать вас и пойду туда, куда пойдете вы сами. Я пойду в Инхем, но вы, Эван, можете отказаться. Я не, не перебивайте. Я собираюсь идти к Теодору Тихому чтобы заключить с ним союз от вашего имени. От моих слов, Дакс вначале поперхнулся, а потом закашлялся. Потом посмотрел такими глазами, что у меня не осталось никаких сомнений. Лорд решил, что хозяйка Гроули спятила. Понять его можно, и даже немного жалко, но отступать я не намерена. Водички мягко поинтересовалась перед тем, как окончательно добить. Джейн, «Горные духи, да что с вами творится? Ничего особенного. Но раз вы снова обрели голос, то продолжу. Не просто от вашего имени заключу, а от имени правителя Шетских гор, короля Эвана I из династии Даксов. Союз будет политическим и торговым одновременно». «Ваш разум помутился. Почти спокойно уселся он обратно за стол. Вы бредите?» Нет. У нас получается интересная ситуация, которую вы сами и обрисовали. Как только про наличие стекла узнают иные королевства, пойдет настоящая война за него. Откуда на нас можно напасть? Либо со стороны Бренского королевства, либо со стороны Инхименийского. Перевалы к Бренцам немногочисленны и малопроходимы. Значит, только Теодору не миновать войны вначале с нами, а потом и с другими соседями. Ничего не путаю? Нет. Нужны ли такие события Теодору? Тоже нет. Естественно, он не сможет пройти мимо стекла. Но как только разнесет наши с вами замки на камни, то соседи сразу навалятся на Инхим. Вместо выгоды получит разоренное государство, если оно вообще останется. Именно. Но если Шетские горы выйдут из состава Инхименийского королевства и станут самостоятельным государством, Тогда Теодор избавится сразу от двух головных болей. Не знаю, как в других провинциях, но в Анхименийской горцев считают чуть ли не дикарями и нахлебниками. Мы никому ничего не можем дать такого, чего нет в иных провинциях, а то, что даем, слишком мало. Кроме стратегического положения и горстки воинов, наша ценность нулевая. Не только в Анхименийской провинции так о нас думают. Отлично! Согласится ли Теодор Тихий Выгодно сбросить подобное ярмо с шеи своей страны без ослабления границ с Бренским королевством. Допустим. Но для Теодора я пока не вижу никакой выгоды. Договор о добрососедстве с Шетским королевством. Вы уже и название ему придумали, криво усмехнулся Эван. А чего мелочиться? Так вот, такой договор нарушать никто не будет. Инхему невыгодно из-за дешевых поставок стекла, а нам? Опасно огрызаться на сильного соседа. И тут, как говорится, второе вступает в силу. Если мы независимое государство, то хоть пусть на голове стоят иные королевства, но ничего официально предъявить Теодору не смогут. Они и предъявлять ничего не будут, просто вломятся. Хотя им в начале с войной придется пройти до Инхема. Если в нем никто не знает секрет стекла, то попрутся к нам. Сходу взять горы еще ни у кого не получалось, тем более, когда в тылу осталось поверженное, но все равно враждебное государство. Значит, завязнут тут надолго. Лет через шесть победят нас, конечно, но какой ценой? Такая победа может оказаться хуже поражения и сильно ослабить соседей. Никакого стекла не надо, так как тут же за ним придут сильные и богатые версалийцы, отправив несколько сотен кораблей с воинами через море. «Эван, кажется, вы начинаете думать», — с благосклонной улыбкой произнесла я. Но если с Теодором Тихим заключим правильный союз, то и Инхименийское королевство будет богатеть на стекле, находясь в полной безопасности, и мы, припеваючи, сможем жить в своей норке уже не на правах бедных родственников. А Бренское королевство? Оно в стороне от дележа не останется, особенно... Если верселийцы их подкупят, объединенные силы короля Эвана I не дадут пройти редкие перевалы с той стороны. Это не с разрозненными отрядиками лордов бодаться, а со всеми сразу. В крайнем случае, Теодор Тихий нам войсками подсобит. Да, вздохнул Дакс, тут не поспоришь. Но есть маленькая, прямо малюсенькая проблема я не король, и никто из горцев не согласится подчиниться мне. Пока нет. Но у меня сейчас. Совершенно случайно гостит один человек, который поможет в этом деле. Необходимо его пригласить на нашу беседу, а то он такой скромный, что сам в людские дела не лезет, как бы. Горные духи, кто еще? Горные, говорите, духи. А это и есть моя вторая новость после стекла. Зря вы до весны поспешили ко мне в гости заявиться. Спали бы себе спокойно, пока перевалы не откроются, но теперь мужайтесь, будущий король.